865. Ноябрь 15. Помощь наша велика и безотлагательна тем, кто несет на себе тягость строительства нового мира. Им даже ошибки не в счет. Но почитателям старого нет места среди нас, и даже достоинства их и заслуги эволюции не нужны. Лучше ошибки во имя нового, чем заслуги во имя старого, Так разделение последнее глубже идет, чем это казалось. Сколько хороших, но ненужных для эволюции людей жили и живет на земле, и сколько плохих нам нужных и нам помогающих строить. Старые мерки надо ставить. У нас мерка одна — ценен ли для эволюции мира? Ибо новое вино не вливают в меха старые. Касание к старым застывшим сознаниям не полезно, яд их силен и отравляет систему. Это яд разложения. С грузом отрицаний в новый мир не войти. Слишком много непонимания и явен личный подход. Пусть даже на задворках солнце из лучинок строит, но с сердцем, устремленным вперед, в будущее. Психофизический момент планеты. Настолько опасен, что все способствующее эволюции и утверждению новых форм жизни нами поддерживается яро. Потом отберется. Что хорошо, что худо. Сейчас общепланетное равновесие надо удержать любой ценой. Уже не до мелочей жизни и не до того, что кому-то и где-то отдавили палец или личный ущерб нанесли. Дело идет о спасении мира. от мировой катастрофы. Явите понимание сложности времени и помните, что с прежними мерками к новым явлениям жизни подходить невозможно, если теперь понят смысл преображения мира. Не на розовых облаках, но рукой и ногой человеческой.